В то время, как избитого попа с исцарапанным и побитым лицом усаживали на извозчика, незамедлившего вытащить из Поповского кармана выглядывавшие кольца, браво солдата Швейка конвой натвели в барак и представили его в канцелярию порутчику Воробцову. Порутчик по образованию инженер, работавший раньше на одной из Варшавских фабрик, случайно Швейком очень заинтересовался. Он заставил его рассказать подробно, как всё было, что говорил поп И как относились к этому солдаты? Что они говорили прежде чем начали его бить, и что Швейк думает о том, почему именно били папа, а не его? А почему ты думаешь, не били тебя? Не могу знать, ответил Швейк фразы, которые он слышал от русских солдат. Я думаю, что они такие, что хотят вместе с нами посидеть в карцере. Они не любят вообще никакого начальства. И знаешь, что, кто оказывает власть над ними, любит таскать их за ноги. Осмелились доложить, что у нас кудлатых тоже не любят. Поручик потом долго сидел возле стола, смотря на бумагу и жестикулируя, словно с кем-то разговаривал. Потом встал и говорит: "Если овладеть этой силой, то мы можем совершить чудеса". Он посмотрел на Швейка весёлым искренним взглядом и сказал по-немецки: "Машети. А всё-таки хорошо, тебя поцарапали бабы". Он снова принялся о чём-то рассуждать, и казалось, что он даже не замечает швека, и только когда тот щёлкнул каблуками, отдавая честь, поручик снова улыбнулся, в шутке. На лестнице швек остановился. Поручик канцелярии насвистывал марсельезу. Когда швек пришёл в барак на вопрос горжена, где его так разукрасили, он ответил: "Произошло недоразумение между мною и одним попом, который решил показать на мне свою интеллигентность. Он хотел украсть у меня мои кольца". Говорит, что нельзя продавать кольца с крестами, а я ему сказал, что я не грамотный. Ну, бабы меня и поцарапали, зато попу хорошо наложили солдаты. Да, на свете много всяких недоразумений и непонятных случаев. Только объясняет их по-разному. Раз народники пришёл главный инженер, продолжал он дуя на растерзанные руки с каким-то императорским советником при суде и сопровождает его по роднику. Вот подводит он его к конюшне и говорит советнику: Будьте любезны войти. Я покажу вам умное животное. А там стояла лошадь и находится, а рядом с находцем стояла белая кобыла. Оноко ну брости кобыле на полсена. Конь вбросил охапку сена, и кобыла начала есть его. Но и находис левой ногой начал сгребать сено в свою сторону до тех пор, пока не сгрёб его всё и принялся есть сам. Да, у этого животного действительно весьма развитые умственные способности, говорит на это императорский советник. А инженер хвалится: "Да, этот и находится очень умное существо". Услышав эти слова Конях, Франтов, Оусик, не мог удержаться и сказал: "Да это ложь т умная, но мы её считаем неумной, а большим вором. И вообще я первый раз слышу, чтобы воров называли умными существами. Я думаю, господин советник, что если бы я у вас вытащил в часы, то вы бы назвали меня неумным, а негодяем, послали бы с жандармом и сказали бы ему: "Арестуйте этого грабителя!" Да, люди по-разному понимают слова, продолжал Швейк своё рассуждение. У меня была вот одна квартирная хозяйка, так она, когда ругалась со своей дочерью, всегда называла её: "Ты симфония из филармонии". А дочь была благороднейшей девушкой, приходила домой всегда под утро, так она отвечала матери: "Порядочная девушка должна стыдиться, что у неё мать такая драперия". А раз со мной был такой случай в 91-ом. Стою я у ворот казармы, и вот приходит одна матушка, должно быть, из провинции, и просит меня вызвать из казармы её сына-нововка. А я ей говорю: "Трудно это будет, мать. Новоков у нас тут как собак, в одной только на широких 17 человек". Она даже и не знала, в какой роте её сын, и всё повторяет: "Вацлав Новок, блондин, на меня похож". Тогда я ей говорю: "Ну, пойду поищу". Тут она вспомнила, что у него какой-то большой чин, и что все ему подчиняются. А какой чин, она не знала. Я ей начинаю перечислять: фельдмаршал, генерал, лейтенант, генерал, майор, капитан, оберлейтенант, капитан. Она всё качает головой и говорит: "Нет, нет". Тогда я продолжал перечислять дальше: прапорщик, унтер-офицер, капрал. Она всё качает головой и шепчет так печально: "Да где там? Нет, нет". Я уже в отчаянии говорю: барабанщик, гарнист. Она как крикнет радостно: "Да, да, гарнист!" Он писал нам, что он гарнист, и Жвейка облегчённо вздохнул. Если бы человек знал, что его ждёт в жизни и чего ему не избежать,